Глава восьмая. Микаэль В себя приходило постепенно. Сначала услышала голоса и легкий шорох шторы, колыхаемые ветерком из открытого окна. Потом медленно разомкнула веки, но перед глазами, пока все расплывалось, тело казалось неповоротливым и словно чужим, да еще и слушаться отказывалось. Эли! Позвал меня кто-то. Кое-как, сфокусировав зрение, я увидела перед собой лицо смутно знакомого светловолосого парня, но далеко не сразу смогла сообразить, что это миг. «Дай ей в себя прийти», — ровным тоном бросил кто-то другой. Но именно этот голос заставил мое сознание окончательно очнуться, даже откуда-то появились силы, чтобы попытаться сесть. Микаэль помог, придержал под спину, а сам уселся рядом, приобняв за талию, чтобы не завалилась набок Медленно осмотревшись, я сообразила, что все еще нахожусь в кабинете наместника. Более того, сижу на диване, который до этого вообще не замечала. И только поймав на себе взгляд лорда Эргая, вспомнила все, что предшествовало моему внезапному обмороку. «Ангелия, ты уже в состоянии внимать?» — спокойно спросил отец Микаэля. «Правитель нашей планеты сидел за своим столом и рассматривал меня с совершенно нечитаемым выражением лица страшный человек, и как меня вообще угораздило встретиться на его пути. «Вижу, готово», — он сам ответил на свой вопрос. «На самом деле, при иных обстоятельствах я бы никогда не позволил тебе даже просто находиться рядом с моим сыном, но сейчас все складывается вполне удачно. Ты со своим даром можешь очень нам пригодиться». Это звучало цинично, но мне хотя бы не врали в глаза. «Думаю, ты понимаешь, что, учитывая таланты твоей матери, которые ты унаследовала, спецслужбы обязательно попытаются прибрать тебя к рукам», — добавил лорд Эргай. «Мик рассказал мне об условиях вашего пари. Хочу добавить от себя, что, если ты справишься, я сделаю так, чтобы ни военные, ни службы безопасности Союза тебя не трогали». «Как?» — вырвалось у меня, но этот возглас получился тихим и хриплым. «Заберу тебя себе». — спокойно ответил он. Я вся превратилась в один натянутый оголенный нерв. Что? Не нужно так пугаться. На лице наместника появился намек на насмешливую улыбку. Заключим с тобой договор, по которому после окончания обучения ты получишь должность в отделе стратегического планирования. То есть будешь под моим покровительством. Ну и пределе. Это можно назвать работой на союз. Никто не подкопается. Его слова звучали странно, но сейчас я была не в самом лучшем состоянии, а соображала его все со скрипом, поэтому смогла только кивнуть. К счастью, больше лорд Эргай нас задерживать не стал. Миг помог мне подняться и вывел в коридор, а едва за нами закрылась массивная резная дверь, даже дышать стало легче. Никогда бы не подумала, что один человек может так давить на других просто своим присутствием. Сама я передвигалась с трудом, потому Микаэлю пришлось тащить меня на себе. Но пошли мы не вниз, а свернули в противоположную от лестницы сторону, а вскоре оказались в просторной светлой комнате, оформленной в зеленых и белых тонах. Мик уложил меня на широкую кровать, сам сел на ее край и уставился в большое окно, за которым уже сгущались сумерки. Я обвела незнакомую спальню быстрым взглядом, отметила ее ощутимую безликость и снова уставилась на Микаэля, Точнее, на его четкий идеальный профиль. Почувствовав, что смотрю на него, он горько усмехнулся и опустил голову. Повисшая в комнате тишина казалась мне тяжелой и мрачной. Миг не спешил ничего говорить, а я сама никак не могла разобраться с кашей в голове. Дарт тоже молчал, будто пришибленный. Странно, что до личной встречи с лордом Иргаем я не видела его ни в одном варианте своего возможного будущего. «Хотя Мика ведь тоже не видела, а ведь ни одного из них нельзя назвать ничего не значащей для моей судьбы личностью. Сбои дара, хотя что я вообще знаю о своих способностях, только мелкие крупицы?» «Я виноват перед тобой, Элли», — наконец нарушил молчание Микаэль, но так и не повернулся. Его голос прозвучал глухо, а в комнате будто стало еще мрачнее. Мик поднялся, подошел к окну и распахнул створки настиж. Ворвавшийся в комнату, порыв ветра, пошевелил его волосы, раздул шторы и коснулся моего лица. «Но...» — продолжил Микаэль. «Теперь, узнав о тебе больше, я уже не сомневаюсь, что сделал правильный выбор. С тобой у нас действительно есть шанс справиться со всеми предстоящими сложностями и даже с нависшей над отцом угрозой. С одной стороны, мне жаль, что пришлось втянуть тебя в это, но с другой...» Он все же повернулся и, поймав мой взгляд, добавил. «Теперь в случае успеха ты получишь куда больше, чем я мог тебе дать. Покровительство наместника дорогого стоит». «Ты сам однажды станешь наместником», — озвучила я внезапную догадку. «Это ведь наследуемая должность, так?» «Да», — он резко кивнул, а ветер на улице будто стал сильнее. Тогда бремя власти и ответственности за целую планету ляжет на мои плечи. Отец справляется, а вот в себе я сильно сомневаюсь. Сейчас я к этому точно не готов. Понимаю. Кивнула и попыталась сесть. Лежать в его присутствии вдруг стало неловко. Кажется, до этого момента я все же не осознавала, кто на самом деле миг. Потому, Ангелия, ради благополучия планеты мы с тобой должны, обязаны, Сделать все возможное, чтобы отец остался в живых, а твари, решившая превратить нашу землю в одну большую шахту под добыче редкого минерала, даже думать об этом забыли. И он рассказал мне жуткую правду, подробно и обстоятельно выложил все, что узнал о добыче или и людях, решивших избавиться от лорда Эргая. Чем больше я узнавала об этом деле, тем сильнее я ощущала, как увязаю ногами в трясине. Меня затягивало в нее все сильнее, все неотвратимее, и выбраться не представлялось возможным. Даже очнувшийся Дар с полной уверенностью утверждал, что мы из этого болота просто так не вылезем, и никто нам не поможет. «Теперь ты понимаешь, насколько сложная предстоит игра», — с грустью проговорил Мик. «А мы не знаем ни правил, ни тонкостей, зато у нас теперь есть козырь». «Какой?» — спросила я, воодушевившись. «Неужели в этой беспросветной жути есть хоть одно светлое пятно надежды?» «Ты...» — мягко улыбнулся Микаэль. Но я только отрицательно мотнула головой. «Не надо обрушивать на меня такую ответственность». «Мик, мой дар явно дает сбои», — выдала почти на грани отчаяния. «Ведь он даже не намекнул, что мне предстоит встреча с наместником. А это не просто прокол, это катастрофа. Значит, он может подвести в любой момент». Но Микаэль не проникся моими словами, Прошел по комнате и снова опустился на край кровати. «Это поправимо, ты просто должна научиться им управлять». «За несколько дней...» — выпалила, едва подавив желание вцепиться в собственные волосы. «Завтра, точнее, уже сегодня ночью, сюда прибудет мой дядя дарис Он сможет тебе помочь, да и вообще будет с нами на всех этих мероприятиях». Когда Мик об этом сказал, я словно на него увидела красивого светловолосого мужчину, очень похожего на Микаэля, только старше лет на 10 И мой дар на самом деле подтвердил, что этот человек не причинит вреда. Дальше замелькали картинки возможного будущего, и их было столько, что я тряхнула головой, возвращаясь в реальность. «Мы справимся, Элли», — Мик взял меня за руку и осторожно сжал пальцы. «У нас попросту нет выбора». Микаэль посмотрел мне в глаза, а за окном вдруг мигнул зигзаг молнии. Он на мгновение осветил все больше погружающуюся во тьму комнату. И в этот момент взгляд Мика показался мне не просто темным, а очень глубоким до бесконечности, будто в его зрачках отражалась целая необъятная вселенная и я, ее маленькая песчинка. Сердце сжалось, а мои пальцы в захвате Микаэля дрогнули. Вдруг стало так страшно, почти до паники. Я не хотела такой ответственности, не хотела лезть в политику, не хотела связываться с сильными мира сего. Я ведь просто девочка из глубинки. Ага, дочь женщины, признанной в союзе человеческих рас, едва ли не террористкой номер один. Мама с рождения меня прятала, а потом и вовсе отправила на землю. Надеялась, что тут меня не догонит тень ее преступной личности. Увы, догнала. И теперь уже не выпутаешься. Дар настойчиво твердил, что нынешний путь для меня самый лучший и правильный, что, наконец, иду своей дорогой, но я больше не могла безоговорочно ему верить. «Элли», — мягко позвал Миг, и вдруг потянул ближе и крепко обнял обеими руками. Прижал близко, крепко, но при этом осторожно и бережно, словно боялся сделать больно. Первым порывом было оттолкнуть, все же мы с ним просто партнеры в сложном деле, а не настоящая пара, но... В его объятиях меня неожиданно накрыло ощущением тепла и защищенности. Даже показалось, что он готов вот так закрыть меня от всего мира, от всех невзгод и неприятностей. Да, это глупо, но в этот момент я просто поверила ему, просто позволила себе ощутить, что не одна. «Мы справимся, Элли», — повторил он, осторожно поглаживая меня по спине. Касался легко, только самыми подушечками пальцев. «Справимся, точно тебе говорю. У меня, конечно, нет дара вероятника, но интуиция работает отменно. Вместе у нас точно может все получиться». Я чуть отстранилась, посмотрела ему в глаза и растерянно замерла. Собиралась ответить, но слова так и осели на языке. Лицо Мика оказалось слишком близко. В комнате стало почти темно, а за окном начал накрапывать дождь, стуча каплями по листьям в саду. А мы просто сидели на кровати и смотрели друг на друга. Мое дыхание предательски сбилось, а мысли в голове превратились в слипшуюся паутину. И больше всего на свете хотелось податься вперед и коснуться губ Никаэля своими. Вот так глупо отдаться этому моменту получить хоть маленькую компенсацию за пережитый стресс. Но я оставалась неподвижна. Микаэль смотрел на меня пристально, жадно, но тоже не спешил сокращать расстояние между нашими лицами. Не знаю, что творилось в этот момент в его голове, но в глазах продолжал отражаться космос. Мик очертил тыльной стороной ладони контур моего лица, опустил руку на шею и коснулся ключицы. Он наблюдал за своими действиями очень внимательно даже с наслаждением, но потом убрал руку и отвернулся. «В тебе можно утонуть», — сказал с легкой грустью, погрузиться с головой и всеми мыслями, а мне сейчас очень нужен холодный рассудок. Я понимала его как никто другой, ведь сама была на грани того, чтобы сорваться в бездонную пропасть по имени Микаэль, погрузиться в нее и остаться в уютной, приятной тьме. Увы... Такой вариант был для меня недопустим. Миг прав. Нам обоим сейчас нужно думать о деле и только о нем. «Когда состоится прием? спросила я, чтобы перевести тему. «В субботу вечером», — ответил он. «И до него нужно успеть очень многое. У меня просто уйма дел». «Ясно», — кивнула и попыталась подняться с кровати. «Отвезёшь меня домой? Думаю, тут мне больше делать нечего». Но Микаэль напряженно вздохнул и отрицательно мотнул головой. «Отец настаивает на том, чтобы ты пока осталась здесь. Саша поможет тебе с правилами поведения на официальных мероприятиях. Сюда же приедет стилист. Да и заниматься с дядей дарисом тут будет удобнее». Я моргнула, искренне считая, что просто неправильно его поняла, но все же решила уточнить. «То есть, как останусь здесь? Поживешь пару дней до приема? Развел он руками. «Я? В доме наместника? Да ты издеваешься!» Во мне будто взорвался вулкан. «Миг, я не хочу и не останусь, нет!» Он снова взял меня за руку и посмотрел в глаза. «Я понимаю твое негодование, Элли, но все же соглашусь с решением отца. Сейчас нам очень важно хорошо подготовиться. Это не просто прием, это, считай, начало боевых действий в грядущем противостоянии. Да и с Сашей вы вроде поладили. Но не с твоим отцом. Я попыталась высвободить свою ладонь из захвата, но миг не позволил. Отца почти не бывает дома. Велика вероятность, что вы с ним больше не пересечетесь. Но я все равно не спешила соглашаться. «Не могу!» — замотала головой. «Не могу я, Миг! Как ты не поймешь? «Понимаю, Элли», — он посмотрел строго. «Но сейчас тебе придется смириться. Я отвернулась. Внутри все клокотало от состояния бессмысленного протеста. Больше всего хотелось прямо сейчас сбежать из этой комнаты, да и из этого дома. Но кто же меня отпустит, тем более с чипом, который я все еще чувствовала в своей руке? Великая Вселенная, вот я встряла. «Это твоя комната», — проговорил Микаэль. «Горничная принесет тебе необходимые вещи. Заказанную у леди Марты одежду тоже привезут сюда. «До утра отдыхай, а завтра Саша объяснит тебе все, что требуется. Я приеду вечером». После последней фразы я вся подобралась и снова растерянно уставилась на Мика. «Ты оставишь меня тут одну?» — выпалила, ощущая, что паника все таки никуда не делась. Не знаю, что Микаэль прочитал в моих глазах, но вдруг мягко улыбнулся и погладил мое запястье. «Собирался, но побуду здесь. Хочешь?» «Уеду утром. Так тебе будет комфортнее?» «Хочу!» — кивнула, но решила уточнить. «У тебя же есть своя комната?» «Не волнуйся!» — его улыбка стала хитрой. «Конечно, есть. В твою постель не полезу. Мы ведь это уже обсудили. Так что за свою честь не переживай. А сейчас хочешь поплавать?» Меня всегда успокаивало плавание. Я хмыкнула. «Конечно, тут есть бассейн. Как же иначе?» — проговорила утвердительно. — Но ведь на улице дождь и прохладно. Он частично находится в доме, и вода в нем всегда теплая, продолжил уговаривать Мик. — Купальника нет, — озвучила я новый аргумент. — Посторонних там не будет. Искупаешься в белье? Я могу даже пообещать смотреть только тебе в глаза и никуда больше. Он уже откровенно улыбался, а мое напряжение снова начало отступать. — Давай, Элли. Разреши себе это маленькое безумство, тем более в плавании нет ничего плохого, все исключительно хорошее. И я согласилась. Просто вдруг решила, что заслуживаю хоть немного положительных эмоций после столь сложной беседы с наместником. Да и белье у меня вполне приличное, даже почти целомудренное. Честно говоря, купальник, который лежит дома в тумбочке, намного более откровенный. Потому так даже лучше. Ладно. Идем в бассейн. Но если встретим лорда Иргая, я буду без зазрений совести прятаться за тебя. Миг довольно улыбнулся и ответил: Договорились.